Первый процесс над еретиками имел место вскоре после возвращения царя Ивана с Белоозера летом 1553 года. На суде выяснилось, что за несколько месяцев до процесса Башкин многократно беседовал с благовещенским попом Симеоном и пытался привлечь его в свой кружок. Примечание. Башкин изложил Симеону некоторые свои взгляды, и пригласил по часту, так сказать, посещать его кружок. Вам, отцем, Пригоже, посещайте нас по часту и о всем наказывайте, как нам самим жить и людей у себя держать и не томить. И. По вопросу об отношении к людям, Холопам Башкин заявил Симеону следующее. «Я де благодарю Бога моего. У меня де, что было кабал полных, то де я сми все изодрал, да держу де, государь, своих доброволно». Смотрите А.А.Э., том первый, номер 238. «Осуждение, рабства. Роднило воззрение Башкина и Сильвестра. Подобно другим просвещенным церковникам, Сильвестр осуждал рабство. Сыну он наказывал не держать холопов, ссылаясь на свой пример. «Работных своих всех свободих и наделих, и ины окупих из работы кабальных и на свободу попущах» а ныне домочадцы наши все свободны, живут у нас по своей воле. Смотрите «Домострой» по Коншинскому списку и подобным, Москва, 1908 год, страница 66, конец примечания. Беседа произвела сильное впечатление на Симеона, И он сообщил своему коллеге в Благовещенском соборе Сильвестру, что Башкин от меня поучение требует, а иное — меня, и сам учит. Симеон учал, был приговаривать и их еретиков дела, хвалить примечание. В некоторых своих показаниях Симеон говорит больше, чем хотел бы Сильвестр. Когда Башкин стал развратно толковать апостол, поп ему молвил, «И язы сам того не видал, чего ты спрашиваешь». И он молвил, «Спроси деи у Селивестра, и он тебе скажет». Московские соборы на еретиков шестнадцатого века — Чтение Оидр 1847 год номер 3, отдел 2, страница 187. Конец примечания в мае 1553 года Башкин вторично беседовал с Симеоном. Когда Сильвестр узнал о содержании этой беседы, он счел необходимым открыто отмежеваться от развратных взглядов получивших огласку и донес царю о новоявившейся ереси. Башкин был арестован, под пыткой признался во многих ересях и назвал единомышленников. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 174. Конец примечания. По решению Священного Собора еретики были преданы анафеме. Башкина М. заточили в Иосифа Волоколамский монастырь, служивший главной цитаделью осифлян. Осведомленные современники сообщают, что родной брат Башкина М. Федор был посажен за Евангелие в тюрьму, а позже сожжен в деревянной клетке. Примечание смотрите Шлихтинг А. Новое известие, Страница 42. Шлихтинг находился в Москве в 1564-1570 годах. Конец примечания. Борисова Бороздина и Т. Сослали в заточение В отдаленный Валаамский монастырь на ладогу. Примечание. Описи царского архива, страница 44. Конец примечания. Официальное руководство церкви использовало процесс Башкина-Борисовых для жестокой расправы со своими идейными противниками-нестяжателями, обвиненными в сообщничестве с еретиками. В начале 1554 года вождь-нестяжателей-старец Артемий был отлучен от церкви и сослан на вечное заточение в Соловки. Гонением подверглись виднейшие ученики и последователи Артемия Савва-Шах, позже Феодосий Косой, около 1554-1555 годов, новозерский монах Иона, 1556-1557 годы. В дальнейшем многим из еретиков удалось перебраться за рубеж, Борисов и Т. бежал с Валаама в Швецию. Примечание. В царском архиве хранилось обширное так называемое дело Ивана Тимофеевича Борисова Сыска побеги его с Валаамского монастыря в Свейскую землю, Опись царского архива, страница 44. Конец примечания, Старец Артемий. Феодосий Косой, Фома, Игнатий и Вассиан нашли убежище в Литве. Примечание АЭЭ -э, Том первый номер двести тридцать Рип Том тридцать первый страница триста тридцать седьмая, Зимин АА -а, Пересветов страница шестьдесят вторая. Конец примечания. Бояре Захарьины пытались использовать суд над еретиками для расправы с Сильвестром. Их сторонник Висковатый И.М. назвал Благовещенского протопопа пособником Башкина и объявил, что новая роспись Благовещенского собора, выполненная под его присмотром, есть следствие злокознства лютеран, Доказательство, чего Диак ссылался на еретические высказывания кремлевского аптекаря Матиас Аляха. Примечание. Розыск или список о богохульных строках и о сумнении святых честных икон Диака Ивана Михайлова, сына Висковатого, в лето 7062-е. Чтение Уидр, 1858 год, книга 2, отдел 3, страница 32, конец примечания. На суде Висковатый признался, что уже три года имел сомнение о тех святых честных иконах и вопил и возмущал народ. Но не донес, убоявшись лести и всякого злокозенства, за неже Башкин с Артемием советовал а Артемий с Селеверстом. Примечание смотрите Зимин А. Пересветов. Страницы шестьдесят вторая, шестьдесят третья, сто семьдесят Ревнитель православия висковатый первым забил тревогу по поводу ереси, свившей себе гнездо в Кремле. Он осудил еретиков задолго до суда и с башкиным брань воздвигал, слыша от него новхуление глагол на непорочную веру христианскую. Смотрите чтение пятьдесят 1858 год, книга вторая, отдел 3 страницы, 9 десятая. 10 Как ученейший богослов и поборник благочестия, Висковатый был известен далеко за пределами Руси. Смотрите обращение к нему православного литовского магната Воловича О. Сборник Рио, том 59, страницы 550-551, 622-623. Висковатый отвергал нововведение Попа Сильвестра как уступку люторам и в то же время требовал изменения некоторых православных обрядов в ортодоксальном духе. При поддержке ближайшего родственника Захариных боярина Большого и И.В., висковатый первый не стал за кресты ходить. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 176 конец примечания. Однако официальное руководство по многим причинам не поддержало нападок Висковатого на благовещенского протопопа. Примечание. На соборе митрополит разразился угрозами против Висковатого. «Стал еси на еретики», — заявил он, обращаясь к дьяку, «а ныне говоришь и мудрствуешь не гораздо о святых иконах». «Не попадися и сам в еретики!» Смотрите чтение Уидер 1847 года, книга третья, страница восьмая. 14 января 1554 года Священный Собор наложил эпитемию на царского дьяка, наказав ему «ведать свой чин и не воображать себя головой, будучи ногой». «Смотрите А.А.Э. А. Том первый номер 238. Конец примечания». Прежде всего, дело об иконах слишком близко затрагивало митрополита, да и лично царя, в свое время одобривших роспись придворного собора. Еще большее значение имел тот факт, что Сильвест, не задумываясь, донес на Башкина, а затем выдал на расправу Осифлянам своих вчерашних союзников-нестяжателей. В некоторых отношениях этот эпизод сыграл в карьере Сильвестра роль поворотного момента. Примечание. Союз между кружком Сильвестра и Осифлянами обернулся в конечном счете против Захариных. Курбский подробно описывает, как Сильвестр отгоняет от царя ласкателей Захариных и подвижет на то и присовокупляет себе в помощь архиерея Онага Великого Града Москвы, иначе говоря, митрополита Макария. Смотрите Курбский, история Рип, том 31, страница 171, конец примечания. Суд над Артемием и его единомышленниками скомпрометировал правительственную программу ограничения церковного землевладения, идейно обоснованную нестяжателями, и, вероятно, надолго задержал осуществление антимонастырского уложения 1551 года. Расправа с братьями княгини Ефросиньи Борисовыми, была воспринята с негодованием и страхом среди приверженцев Старицких. Некоторые участники тайного боярского заговора в пользу Старицких стали готовиться к побегу за рубеж, опасаясь наказания. Примечание. Боярин Ростовский, С.В., заявил, что после выздоровления царя со страху с того времени учал мыслить и в Литву, Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 238, конец примечания. Один из них, князь Ростовский С.В., в конце лета 1553 года дважды виделся с литовским послом Довойной, С., и договорился с ним об отъезде в Литву. Примечание. Свидание состоялось... Между 22 августа и 14 сентября 1553 года смотрите сборник Рио, том 59, страницы 385-407. Как передает Шлихтинг, посол до война, воевода Полоцкий обещал ему, ростовскому, озаботиться о доставке его невредимым. Смотрите Шлихтинг А., Новое известие, страница 20. -я. конец примечания. Боярин не остановился перед прямой изменой, выдав послу важное решение Боярской думы. Ростовский пытался сорвать литовско-русские мирные переговоры и убеждал посла не заключать мира с царем, поскольку царство оскудело, оказание царю не сдержать и уже ее покинет. Изменник заявлял, что боярство недовольно молодым царем, всячески поносил царицу и Захариных и жаловался на то, что царь великих родов безчестит, а приближает к себе молодых людей. Примечание ПСРЛ, том 13, страница 237 Русский гонец в Литве заявил, что ростовский малоумством шатался и со всякими иноземцами говорил непригожие речи про государя и про землю, и чем бы государю досадить. Сборник Рио, том 59, страница 453, конец примечания. Спустя полгода-год после беседы с послом Боярин князь Ростовский послал в Литву за опасными грамотами сначала слугу, а затем сына князя Никиту. Но Никита был схвачен на литовском рубеже в Торопце, и измена раскрылась. Примечание. На допросе князь Никита осознался, что был послан за рубеж своим отцом боярином Ростовским известить про себя, что он королю идет, А с ним братья его и племянники. Смотрите ПСРЛ том 13, страницы двести тридцать двести тридцать Самыми видными из беглецов были лица, вошедшие в тысячу лучших слуг. Князь Катериев АИ, вторая статья. Князья Лобановые ИБ и НБ, третья статья. Дворяне князь Волк Приимков В.В. и, возможно, так называемая братья Катырева, князья Хохолковы. О них смотрите ТКТД, страницы 57, 61, 120, конец примечания. Преданный суду князь Ростовский С.В. сделал чрезвычайно важное признание относительно заговора Старицких, сообщил о своих переговорах с литовским послом, причинах недовольства титулованной знати и так далее. Примечание. Ростовский показал, что оттого почал досадово-ти, будто государь его и род его посылал не по их отечеству, со многими с теми, которые меньше их. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 237 седьмая. С победой коалиции Бельских-Захариных в конце сороковых годов Ростово-Суздальская знать была оттеснена на второй план. Любопытно, что самый видный из ростовских князей Ростовский Ад, один из влиятельных членов боярской думы, вынужден был в указанный период удалиться в монастырь. Князю Ростовскому Св, он приходился двоюродным дядей. Смотрите сборник Рио Том 59, страница 234, 237, 266, разряды Лист 155 оборотный, Родословная книга, Часть 1, страница 85, Конец примечания. Масштабы заговора. Участие в нем родни царя Старицких и многих влиятельных членов Боярской думы испугали правительство. Примечание. Правительство пыталось представить дело так, будто отъехать в Литву готовились лишь полоумы ростовские. Но его разъяснения за рубежом невольно выдали истину. Русский гонец, посланный в Литву, получил от царя следующий приказ – «А нечто учнут, говорите, со князем Семеном хотели ехать и прочь многие бояре и дворяне, и Федору Гонцу, говорите, к такому дураку доброй кто пристанет, лишь с ним воровали его племя такие же дураки». Смотрите сборник Рио, том 59, страница 453. «Из тайных сообщений ростовского». Литовцы имели весьма точную информацию насчет лиц, намеревавшихся отъехать в Литву, так что их едва ли удовлетворили официальное разъяснение Москвы. Конец примечания. Из всех членов Ближней Думы только Захарьины, лично оскорбленные ростовским, требовали сурового наказания изменника и всех прочих виновных. В случае принятия этого требования – Захарины могли бы твердой рукой покарать участников раскрытого заговора и покончить с оппозицией в Думе. Однако они не получили поддержки со стороны Боярской Думы и Высшего Духовенства, что ускорило постепенное падение их влияния. Под давлением так называемых «умеренных элементов» расследование обстоятельств заговора было прекращено. За текчайшее государственное преступление суд приговорил Ростовского к смертной казни и послал его, так сказать, на позор вместе с товарищами. Однако в последний момент боярину объявили о помиловании и после наказания батагами сослали в тюрьму на Бело озеро. Примечание. Суд над Ростовским... Продолжался с июля до сентября 1554 года. Рассказ официозной летописи о наказании ростовского не удовлетворил царя, редактировавшего текст в начале 60-х годов, и он пометил на полях «Деяние Тобо подлиннее написат, торговая казнь», ПСРЛ Том 13, страница 238, примечание третье. Любопытно, что гонец, выехавший в Литву в сентябре 1554 года, заявил там, что Ростовского за его измену велено казнить. Сборник Рио, том 59, страница 453, конец примечания.